Глава седьмая. Большую часть следующей недели я провел в Нью-Маркете у знакомого тренера. Ходил на аукционы и на скачки. Криспин, проспавшийся и угрюмый, поклялся, что мое отсутствие не будет пить и найдет себе работу. И я, как обычно, заверил его, что у него хватит силы воли и на то, и на другое. Я по опыту знал, что это не так, но его эта ложь поддерживала. Софи все выходные дежурила в неудобное время и в понедельник тоже, но пообещала, что в следующее воскресенье приедет ко мне на ленч, если я, конечно, не буду против. Я сказал, что как-нибудь переживу. В Нью-Маркете собрались все сливки общества, все барышники, крупные и мелкие, все тренеры и жокеи со своими лошадьми, все владельцы со своими надеждами. Все клиенты с чековыми книжками наготове, все конозаводчики, сейчас подводился итог работе целого года, все букмекеры, выискивающие лохов, все репортеры, выискивающие сенсации. Мне было поручено купить 11 годовичков, если я найду подходящих по подходящей цене, и по большей части деньги клиентов уже лежали у меня в банке. Мне бы следовало быть довольным тем, что мой бизнес растет, но вместо этого я то и дело нервно оглядывался, ожидая увидеть Кучерявого. То, что за время выходных больше ничего не случилось, вовсе не означало, что больше ничего и не случится. Все эти козни по-прежнему казались мне бессмысленными, но тот, кто их строил, явно делал это с какой-то целью, и цель, по всей вероятности, — еще не было достигнуто. Криспин похлялся на всем священном, от Библии до своей призовой шапочки регбистов, что нашел бутылку с виски на кухонном столе, уже открытой, и что он почуял запах виски, как только вошел в дом. После того, как он повторил это в десятый раз, я ему поверил. «Кто-то знает о моем плече, знает о моем брате». Знает, что я держу у себя в конюшне транзитных лошадей. Знает, что я покупал лошадь Кэрри Сэндерс для Николя Брэвита. Слишком много знает этот кто-то. Здание аукциона в Нью-Маркете, наверное, понравилось бы даже Керри Сэндерс. Большой амфитеатр под крышей, теплый, ярко освещенный, с рядами откидывающихся кресел, как в театре. Снаружи находились двери, ведущие в многочисленные офисы, расположенные под верхними рядами сидений. Эти офисы снимали торговцы лошадьми. У каждой крупной конторы был здесь свой офис, но из барышников-одиночек такое могли себе позволить лишь немногие. Одним из таких счастливцев был Вик Винсент. Для того, чтобы окупить расходы, нужно было иметь очень большой оборот. Хотя это было ужасно удобно. Я думал, что буду считать свою карьеру удавшейся, когда у меня будет свой офис на каждом крупном аукционе. А пока что я обычно делал записи на полях каталога, а с клиентами встречался в баре. Во вторник, первый день торгов, я пришел на аукцион еще до начала, потому что иногда сделка заключается до того, как повалит толпа и у самых ворот меня перехватил Ронни Норт. «Я получил твой чек за речного бога», — сообщил он. «А вот скажи, разве это было не то, что тебе нужно?» «Видел бы ты его». «Я его видел на скачках прошлой весной», — обиделся Ронни. «Вот видно, с тех пор его и не чистили». «Ну, тебе за такие деньги, и все сразу». Ронни был маленький, шустрый человечек, проворный в движениях и в делах. Он никогда не смотрел вам в лицо подолгу. Вот и сейчас его глаза штыряли туда-сюда, заглядывали мне через плечо, чтобы видеть, кто там еще пришел, кто уходит и не упускает ли он шанс зашибить бабки. «А ему лошадь понравилась?» — спросил он. «Кому?» «Николю Бревиту». «Я замер». Это, видимо, привлекло его внимание. Он снова посмотрел мне в лицо и только тут сообразил, что проболтался. «Так ты знал, что лошадь предназначается для Николя Бревита еще до того, как продал ее мне?» — спросил я. «Нет», — ответил он, но не сразу, а слегка замешкавшись. «Так что это явно означало «да». Кто тебе сказал?» «Да все знали». «Неправда, не все». «Откуда ты узнал?» «Не помню». Он сделал вид, что ужасно торопится, и начал потихоньку отступать. «Ты только что упустил клиента», — сказал я. Он остановился. «Честно, Джонас, этого я тебе сказать не могу. Давай оставим это, будь другом. Больше я тебе ничего сказать не могу. Мне это слишком дорого обойдется». «Если хочешь оказать мне услугу, забудь о том, что...» «Услуга за услугу», — перебил я. «Какая?» «Начни торг за четвертый лот». «Ты хочешь его купить?» «Да», — сказал я. Рони смотрел на меня недоверчиво. «Люди, которые собираются купить лошадь, не любят начинать торг, чтобы не показывать, что заинтересованы в этом». Но, с другой стороны, ни один уважающий себя барышник не скажет другому, какую лошадь он хочет купить. Я ответил Рони самым честным и наивным взглядом, какой только мог изобразить. Он самодовольно ухмыльнулся и пообещал начать торг, и убежал. Я не спеша пошел за ним следом и увидел, как он на противоположном конце загона что-то возбужденно рассказывает Вику Винсенту. Они открыли первые страницы каталога и прочли, напечатанные мелким шрифтом. Вик Винсент покачал головой. Рони Норт что-то протараторил, но Вик Винсент покачал головой еще энергичнее. Я пожал плечами. Ну и что это доказывает? Только то, что Рони Норт не хотел оказывать мне услугу, не посоветовавшись с Виком Винсентом. Это вовсе не значит, что именно Вик Винсент сказал ему, что «Речной бог» предназначается для Николя Бревита. Первых нескольких лошадей вывели из конюшен в загон, и я облокотился на ограду и стал внимательнее присматриваться к номеру четвертому. Гнедой жеребщик развился не вполне пропорционально, у него был слишком высокий круп. Со временем это, вероятно, выправится, Но голова так и останется слишком узкой, родословная, довольно приличная. Его родная сестра выиграла известную скачку, и его выставила на продажу миссис Антония Хантеркум из Пейли. Привет, Джонас, сказал голос у меня за спиной. Я обернулся. Джимми Белл, заискивающий и в то же время агрессивный, такой же, как в Оскоте. Умеет же человек подкрасться незаметно!» Он дрожал от холода на пронизывающем ветру. Пальто у него было слишком легкое для такой погоды. «Привет!» — ответил я. «Хочешь заработать десятку?» «Выкладывай!» — не задумываясь, ответил он. «Начни торг за четвертый лот!» «Чего?» — он разинул рот от изумления. «Подними цену до двух тысяч!» «Но ты же никогда, никогда...» «Только в этот раз», — сказал я. Он сглотнул, кивнул и исчез. Джиммини был более скрытен, чем Ронни Норт, но очень скоро он тоже появился рядом с Виком Винсентом, и ему в ответ тоже энергично покачали головой. Я вздохнул. Антония, тетушка Софи, снова окажется в убытке. Ради Софии я пытался устроить так, чтобы ее лошадь пошла за приличную цену. Но раз уже Вик Винсент положил на жеребчика свой дурной глаз, я получу его почти что даром. Пожалуй, лучше его вообще не покупать. А то как я потом буду объясняться с Софией и ее тетушкой? Тут я с удивлением обнаружил, что ко мне подошел сам Вик Винсент. Он облокотился на ограду рядом со мной и кивнул мне. «Привет, Джонас!» «Привет, Вик! Мы обменялись вежливыми улыбками, в которых не было ничего дружеского. А ведь он мог бы мне нравиться, и когда-то действительно нравился. Он бы нравился мне и до сих пор, если бы не отбил у меня двух клиентов, наврав им про меня с три короба. Поверить Вику Винсенту было нетрудно». У него было широкое обветренное лицо с уютным двойным подбородком и полным ртом, который легко расплывался в улыбке, и уголки губ были приподняты, даже когда Вик не улыбался. Прядь рыжевато-русых волос падала на лоб, придавая Вику мальчишеский вид, несмотря на то, что ему было уже лет сорок, и даже его блестящие голубые глаза выглядели чистыми и искренними но все это добродушие было чисто внешним. Когда я выразил ему свое возмущение по поводу потерянных клиентов, Вик рассмеялся и сказал, что в любви, на войне и в торговле лошадьми все средства хороши, и что если мне слишком жарко, я могу выйти из кухни, а он все равно будет топить печку по своему усмотрению. Он поднял воротник дубленки и похлопал руками в теплых перчатках. Мне жарко сегодня?» «Ого!» «Я слыхал, у тебя были проблемы в Аскоте?» «Были». «Мне Константин Бревет рассказал». «Понятно». «Ага». Вик Винсент помолчал. «Если миссис Сендерс снова понадобится лошадь, лучше предоставь это дело мне». «Это Константин так сказал?» «Да». «Он смотрел, как выводят первых лошадей». Номер четыре сзади выглядел нормально, но спереди смотрелся неуклюже. «Я однажды купил такого жеребчика», — заметил Вик. «Рассчитывал, что с возрастом плечи у него разовьются, а он так и остался непропорциональным. Покупая растущего жеребенка, всегда рискуешь». «Да, наверное», — ответил я. «Бедная тетя Антония». Еще несколько секунд он стоял молча. Но я уже прекрасно понял его. «Не вставай мне поперек дороги и не покупай этого жеребчика!» Наконец он кивнул с видом человека, оставшегося хозяином положения, и удалился. Громкоговоритель захрипел, прокашлялся и объявил о начале торгов. Я вошел в зал. На просторной трибуне стояло четверо-пятеро барышников, но места для покупателей были еще пусты. Несмотря на то, что за окнами было светло, под потолком ярко сияли прожектора, и песчаный круг, на который выводят лошадей, был выровнен граблями. Аукционист с надеждой смотрел в сторону двери. Лот номер один виновато появился на арене, сопровождаемый группой озабоченных людей, видимо, его нынешних владельцев. Покупателей на него не нашлось». Лот номер один удалился в противоположную дверь, и озабоченные люди ушли вслед за ним. На лот номер два и номер три покупателей тоже не нашлось. Британские устроители аукционов обычно планируют продажи с расчетом на то, что потенциальные серьезные покупатели появляются в середине дня, и потому лучших годовиков ставят именно на это время. А мелкие фермы, вроде той, которой владеет тетя Антония, подбирают остатки. При ярком освещении лот номер 4 выглядел значительно лучше. Все лошади при ярком свете выглядят лучше, как и драгоценности. Вот почему строители аукционов и ювелиры не жалеют денег на электричество. Аукционист добросовестно начал торг, явно не рассчитывая на удачу. Он принялся накручивать цену без единого серьезного предложения. Когда дошло до тысячи, я довольно нерешительно махнул каталогом. «Если я куплю жеребчика за тысячу, Антония меня сожрет». «Спасибо, сэр!» — отозвался аукционист, несколько удивленный, и умело выудил из абсолютно пустых рядов прямо перед собой тысячу сто. «Ну, слава тебе, Господи!» — подумал я. У тетушки хватило ума назначить минимальную цену. Я предложил 1200, аукционист сказал 1300. И в конце концов мы с ним с грехом пополам добрались до 1900. Вы можете его потерять, предупредил аукционист. Снаружи вошли 3-4 человека и остановились рядом со мной на краю арены, по которой терпеливо нарезал круги номер четыре. Ход торгов транслировался на улицу через громкоговорители, и люди зашли посмотреть. Я кивнул аукционисту. Тот немного успокоился и ровным тоном произнес. «Две тысячи! Продаю!» Он взглянул на тех, кто только что зашел. «Две тысячи сто?» Но две тысячи сто никто не предложил. Он сделал еще несколько бесполезных попыток, и, наконец, жеребчик был продан Джонасу Дерхему. Я развернулся. Позади меня стоял Вик Винсент. Он был мрачнее тучи. «Джонас», — сказал он, — «нам надо поговорить». «С удовольствием, Вик. Кофе хочешь?» Он отмахнулся от моего предложения, взял меня под руку, якобы по-дружески, и буквально вытащил на улицу. «Слушай сюда! В чем дело? Я же тебе говорил, что этот жеребчик никуда не годится. Спасибо за заботу! Он уставился на меня из-под лобья. «Сколько миссис Хантеркум тебе заплатила?» «Тут холодно», — ответил я. Вик был готов взорваться. «Она тебе ничего не даст!» Я и не просил. «Вот именно, тупой ублюдок, мы должны держаться вместе. Мы должны показать коневодам, что мы все заодно, понял или нет. Мы не можем позволить тебе сбивать цену. Это бесчестно по отношению к нам. Ты же сам больше заработаешь, если будешь на нашей стороне. Это разумно, тебе ясно?» «Ясно», — ответил я. Чего уж тут не ясно. «Миссис Хантеркум и таким, как она, надо дать понять, что если они не будут вознаграждать нас надлежащим образом, мы не будем заинтересованы в том, чтобы покупать их лошадей». «Ясно», — снова сказал я. «Вот и хорошо. Значит, впредь ты будешь работать заодно с нами». Это был не вопрос, а утверждение. «Нет», — ответил я. Возможно, есть и более верные способы раздразнить осиное гнездо, но я в этом сомневаюсь. Я прямо физически ощущал вскипевшую в нем ярость. Он был настолько близок к тому, чтобы перейти к мордобою, что стиснул кулаки и подался вперед. Только собирающаяся на торги толпа помешала ему дать мне в зубы. Он стрельнул глазами по сторонам, увидел, что на нас смотрят с превеликим трудом взял себя в руки и ограничился тем, что яростно прошипел. «Если ты не присоединишься к нам, мы тебя разорим!» Это была не пустая угроза. Люди ему верили. Двое клиентов, которых я потерял из-за него, поверили, что я их надуваю, потому что так сказал Вик Винсент. Он устроил так, что хорошая кобылка пошла за бесценок, всего лишь сказав что у нее шумы в сердце, и ему наверняка ничего не стоит задавить мою начинающуюся карьеру, распустив какой-нибудь столь же простой и лживый слух. Барышник существует лишь за счет доверия своих клиентов. Я не знал, что ему ответить. Раньше ты таким не был, сказал я. Это была правда, но мне это не помогло. Я все сказал, ответил Вик. «Играй честно, или мы тебя вышибем!» Он развернулся на каблуках и ушел. Вся его удаляющаяся фигура источала гнев и ярость. Рядом с ним встревоженными спутниками кружили Ронни Норт и Джимми Небелл. Я слышал, как он что-то зло говорит им в полголоса. Через час большинство присутствующих барышников уже знали о нашей стычке. И в течение дня я имел случай проверить, кто мне друг, а кто так себе. Все те, к кому я не пожелал присоединиться, повернулись ко мне спиной и переговаривались вполголоса, полголоса, поглядывая на меня. Парни из крупных компаний обращались со мной в точности как обычно, а некоторые даже одобрительно. Их фирмы не поощряли беспардонного вымогательства». Наибольшее количество информации удалось извлечь из тех, кто занимал нейтральную позицию. Я пригласил одного из них выпить кофе с сэндвичем. Этот человек занялся бизнесом значительно раньше меня, но находился примерно в том же положении, что и я сейчас, только-только более или менее утвердился и начал процветать. Он был явно озабочен и совсем не обрадовался, когда я сообщил ему, чем мне пригрозил Вик Винсент. «Они и ко мне подъезжали», — сказал он. «Только не говорили, что будет, если я к ним не присоединюсь». «Не то, что тебе. Просто сказали, что я больше заработаю, если буду с ними». «Это в самом деле так?» «Да, но я прямо не знаю, что делать». Он положил недоеденный сэндвич на тарелку. С каждым днем все хуже и хуже. Я сказал, что тоже это заметил. «Раньше их было совсем немного», — сказал он, — «когда я только начинал. Но в последнее время они набрали такую силу и сделались такими алчными», — добавил я. «Вот-вот», — поспешно согласился он, — «я ведь тоже не против левых прибылей. Лишние деньги никому не помешают». «Но ведь они просто... просто обнаглели. Я прямо не знаю, что делать. Их методы мне не нравятся, и я не могу себе позволить». Он остановился, помолчал и с унылым видом медленно продолжал. «Наверное, я мог бы просто не вступать в торг, когда скажут. В этом ведь нет ничего плохого». «Ну да, конечно. Живы будем, не умрем. Опора всех тиранов в истории». Он удалился вместе со своими тревогами. Позднее я увидел, как Вик что-то ему говорит, а он неловко улыбается. В тот день я купил еще одного годовика, отбив его у представителя крупной фирмы. Я приобрел его за хорошие деньги. Возможно, щупальца Вика тянулись очень далеко, но они все же еще не достигли всех коневодов в стране. По крайней мере, пока. Ни он, ни его дружки моей второй покупкой не заинтересовались. К концу дня появился один из моих постоянных клиентов. На одной руке у него висела расфуфыренная девица, в другой дымилась сигара. Эдди Инграм, член общества богатых бездельников. — Мы сюда на всю неделю, — весело сказал он, широко взмахнув сигарой. «Не пожелаете отобедать завтра со мной и с Марджи?» «С удовольствием. Вот и чудесно!» Он широко улыбнулся мне. Улыбнулся Марджи. «Недоросль, щедрый благодаря богатому наследству. Я считал его глупцом, но он мне нравился». «Ну что, нашли мне парочку классных же ребят, как я просил?» «Осведомился он. Вот завтра будет один. Покупайте». «Потом мне скажете». Он снова расплылся в улыбке. «Этот парень», — сообщил он Марджи, — «купил для меня четырех лошадей, и все четыре принесли выгоду. Так что мне жаловаться не приходится, скажи». Марджи нежно улыбнулась и проворковала. «Да, Эдди», — что говорила об уровне ее интеллекта. «Так не забудьте, завтра вы обедаете у меня». Он сообщил мне, где и когда. А я ответил, что до того мы еще успеем увидеться на скачках, либо на торгах, а возможно и там, и там. Он еще раз расплылся в улыбке и увел Марджи в бар. «Побольше бы таких клиентов».